Глава третья. Катя задумчиво осмотрелась. Так, нам нужны надежные точки крепления. Она постучала по бетонной балке, выступающей из перекрытия. Вот эта балка подойдет как базовая точка. Нужно организовать страховочную станцию минимум из двух точек. Она достала из внушительного рюкзака, который ей помог принести Лёшка, скальные крючья и молоток. Вот здесь и здесь пробьем анкеры. Девушка ткнула в наиболее удачные с ее точки зрения места. Через них пропустим основную веревку. Обязательно нужна независимая страховочная линия. Алексей помог ей скреплениями. Через 15 минут две прочные веревки были надежно зафиксированы. «Текс. Очередь страховочного снаряжения. Катя деловито раскладывала обвязки и карабины, попутно объясняя, как их правильно надевать. Ее спокойный, уверенный тон действовал успокаивающе. Даже Сергей перестал причитать про зомби и внимательно слушал. «Так, теперь затяни здесь. Нет, сильнее. Вот так». Она проверила узлы на моей обвязке. «Теперь ты, Лёша». Алексей, невысокий крепкий парень с военной выправкой, быстро справился с ремнями. Как выяснилось, некоторый опыт работы со снаряжением у него имелся. «Серёжа будет страховать наверху», распорядилась Катя. «Я первая, потом Лёша, Диана замыкающая». Я согласно кивнула. нас собралась стайка зрителей, тихо обсуждавшая происходящее. «Погодите!» – к нам спешила баба Нюра. «У меня вот рабочие перчатки есть. Возьмите. Авось сгодятся. Все руки сбережёте». «А вы чего стоите, оболтусы?» – обернулась она к стайке подростков. Айда со мной. Носилки смастерим. На чем то бедала к нам поднять надо будет». Поблагодарив добрую женщину, повернулись к каньону. «Стойте!» «Да что такое?» К нам шагала тетя Лариса, моя соседка, этажом выше, ведя на поводке милаху Шнауцера. «Диана, возьми с собой Джонни!» И протянула собачку мне. «Она поможет отыскать людей!» «Умный, и нюх у него прекрасный!» «Там же дети!» Голос ее становился все тише, пока совсем не осип от подступивших слез. «Я тоже почувствовала ком в горле!» Судорожно сглотнула, и рвано кивнув, взяла животное на руки. Джонни блеснул умными темными бусинками глаз и даже не дернулся, чтобы вырваться из моих объятий. Придется тебя, дружок, спустить на веревке. Ласково погладив животное по голове, негромко сказала я ему. Первый пошла Катя, уверенно, почти небрежно спускаясь в разлом, показывая нам правильную технику. Следом Алексей, затем им спустили Шнауцера. Я замыкала нашу маленькую группу. Сердце колотилось где-то в горле. Одно дело теория, совсем другое на практике. Поначалу было ужасно страшно от ощущения пустоты под ногами. Но как только удалось найти первую надежную опору для ноги, холодок в груди чуть отступил. Ладони вспотели, пальцы судорожно сжимали веревку. Как и советовала Катя, я старалась дышать глубоко, плавно и не смотреть вниз. Спустившись метров на десять, осторожно уперлась ногами в торчащий камень. Замерла ненадолго, переводя дух. Сверху на меня глядел смолкший Сергей. Вдруг из расщелины в стене, совсем рядом со мной, что-то резко выскочило. Я ахнула и чуть не отпустила веревку, но успела опомниться, и лишь крепче стиснула канат. Неизвестная зверушка со стремительностью рыси метнулась мимо, взмахнула пушистым хвостом, И исчезла в пышных лианах, свешивающихся вниз. Животное было похоже на крупную белку, только длиннолапую и с синими пятнами по бокам. Странный окрас. Немного успокоившись, двинулась дальше. Внизу нас встретила жуткая картина. То, что сверху виделось просто обломками, вблизи оказалось чудовищным месивом из бетона, мебели и... Я сглотнула комок в горле. Где-то в глубине этого завала могли быть живые люди. «Начинаем с края», – скомандовал Алексей. «Методично, квадрат за квадратом. Диана, бери правый угол. Катя – левый. Я пойду посередине. Ступайте осторожно, чтобы никуда не провалиться». Работали почти молча, перекидываясь короткими фразами. Солнце медленно ползло по небосклону, а мы все разбирали и разбирали завалы, оттаскивая в сторону сломанную мебель, разбитую технику. «Тяв, тяв!» — лай Джонни. Бросились к нему. Из-под перевернутого шкафа торчала рука. Мы вместе осторожно его подняли и отодвинули. Под ним лежала женщина, без сознания, но живая. «Наташа! Это же Наташка из пятнадцатой!» — узнала я соседку. «Эй, наверху!» — закричал Алексей. «Нужна помощь! У нас выжившая!» Следующего отыскали тоже благодаря Джонни. Подойдя ближе, услышали слабое. «Спасите!» Часть стены разломилась так, что перекрыла почти полностью какую-то дверь, за которой находился ребенок. «Надо поднять эту бандуру, втроём должны смочь». Лёшка был полон сомнений. Оно и понятно. На первый взгляд подобный подвиг даже нескольким крупным мужикам мог быть не по силам. «Беритесь вдвоем с той стороны, я один с этой. Дружок, посиди-ка вон там», — попросил он собаку. Та, все прекрасно поняв, отошла подальше. Удивительное создание. Мы встали, как велели, схватились за обломок и... Легко его подняли, будто это не сцепленные цементом кирпичи, а какой-то плотный картон. «Что это?» — ахнула Катя, шокированно выпустив свою часть. Но нам с Лёжкой это нисколько не помешало продолжать держать стену на весу. «Диана!» — моргнул Лёха. «А ну, отпусти!» Я, страшась, выполнила просьбу. Леха чуть напрягся, сместил центр тяжести, отклонив корпус назад и отложил плиту в сторону. «Офигеть!» – ахнула я, дрожа всем нутром от увиденного. «Ты как Халк!» «То-то я заметил странности. Все слишком легко убиралось с моего пути», – нахмурив брови прокомментировал мужчина. «Тут иная гравитация?» «Не думаю», – покачала головой я. «Но стоит этот вопрос задать человеку-знающему, например, моей маме». Ладно, ребят, после обсудим, давайте ребенка вытащим! окликнула нас Екатерина. Я сам отмер Лешка. В его голосе проступила некая уверенность, свойственная людям, осознавшим в себе что-то необыкновенное. За дверью оказалась разбитая ванная комната. Мальчик лет семи лежал в углу, спрятавшись за ванной, лупал полными слез глазами и смотрел на нас со смесью страха и надежды. Все, малыш, все будет хорошо. Протянул к нему руки Алексей. Где моя мама? Ответа на его вопрос у нас пока не было, потому Катя, заговаривая ему зубы, потянула ребенка ко вновь спущенной веревке. Как тебя зовут? Потерпи немного, тебя наверх сейчас поднимут, ласково объясняла она. Ты, главное, не дергайся! инструктировала она, обвязывая тощее тело канатом, дождавшись, пока мальчонка окажется в безопасности, вернулись к поискам. «Лёшка, а может, и у нас с Дианой появилась суперсила?» — сверкнула глазами Катя. Подошла к той же стене и попробовала её поднять. И ничего у неё не вышло, только лицо от натуги покраснело. «Ди, попробуешь?» Отступилась она через пару тщетных попыток и повернулась ко мне. Мне и самой было любопытно, поэтому я тоже подошла к обломку и приподняла его чуть выше уровня своих колен. Но только приподняла, дальше начала пыхтеть и синеть. Полностью оторвать от пола так и не вышло. И все равно, почему вы стали суперлюдьми, а мне кукиш? Надулась девушка, но почти тут же на ее симпатичном курносом личике расцвела улыбка. Она задорно махнула рукой. Мне, наверное, досталось что-то другое, например, управление огнем. После работа продолжилась. Через некоторое время к нам спустились дядя Степа и еще двое хмурых мужчин сыновья деда Коли изредка навещавших старика отца. Насколько я знала, оба они жили в соседнем городе. При помощи канатов, безо всякого альпинистского снаряжения справились. Вишневский принес нам по бутерброду и термос с чаем. «У нас новости, Степан Анатольевич. У меня вдруг проявились сверхспособности», — поделился открытием Лёха и даже продемонстрировал. Дядя Степа не удивился, покивал и выдал. «Мы тоже так можем, и это весьма необычно». «Девушки, мы тут сами справимся. Поднимайтесь наверх!» Повернулся он к нам с Катей, но мы отказались, решив остаться и помогать. Поиски продолжались до глубокой ночи. Из темноты джунглей изредка доносились бередящие душу звуки. От их угрожающего звучания по спине бежали мурашки, но мы упрямо продолжали поиски. «Я никогда не забуду этот день. Так много человек погибло!» Раздавленные, искалеченные тела после еще долго снились мне в кошмарах. Но вот что странно, все найденные дети выжили. Убедившись, что проверили везде, где только возможно, выбрались к своим. Оказавшись наверху, первое, что увидели, это горящие костры. Один подле обрыва и два напротив дома. Люди готовили ужин, грели воду. Пахло дымом и чем-то вкусным. Желудок натужно заурчал. «Идемте есть». Позвал нас Петр Семёнович. Супчик из консервов сварили с макарошками, чай вскипятили. Возле дальнего костра хлопотала баба Нюра, помешивая что-то в большом казане. Рядом с ней сидела мама, чистившая картошку. Тетя Лариса мигом забрала Джонни, ласково что-то зашептав своему любимцу. Спасенных детей, видно, не было. Они почти все остались без родителей. От этой мысли защемило в груди. «А как там в джунглях?» Спросила я Вишневецкого, поравнявшегося со мной, глазами искала дедушку, но не находила. Странно там, нахмурился военный. Живность какая-то чудная. Птицу размером с собаку видели, только близко не подходили. А еще следы. Покачал он головой. Здоровущие такие. И растения необычные, добавила мама. Внешне похожи на наши виды, но с явными мутациями. И этот странный пурпурный оттенок в прожилках листьев. «Внучка!» – из нашего подъезда вышел дедушка. «Ты как? На тебе лица нет. Давай к костру. Поешь, попей горячего чаю и иди отдыхать. Детей устроил. Они, бедолаги, поели и почти сразу уснули», – добавил, обратившись к дяде Стёпе. «Что сказать про их родителей? Не нашелся. Я сидела у огня, грея руки о кружку, и бездумно таращилась на потуге Катерины повлиять на танец пламени. Но, увы. Все ее попытки так и не увенчались успехом. Тяжесть прошедшего дня давила на плечи, но спать не хотелось. В темноте джунглей то и дело вспыхивали странные огоньки, словно чьи-то глаза наблюдали за нами. Где-то вдалеке раздался протяжный вой. Ему ответил другой, ближе, и еще один уже совсем рядом. Итак, вперед вышел председатель ТСЖ, опасливо оглянулся на густой лес. Нервно поправил очки на переносице и продолжил. «Увы, все это не сон. Каким образом мы очутились в этом богом забытом месте, можно только догадываться. Предлагаю вам, Евгения Ивановна, высказаться».